Глава п в В малую столовую самодовольным выражением лица вошел старик. Оглядевшись по сторонам и внимательно осмотрев светлое помещение со следами недавнего ремонта, он презрительно усмехнулся и, закрыв за собой дверь, тут же нанес магический удар. «Я успел выставить щит и перекатом назад ушел от следующей атаки». Я предполагал нечто подобное, поэтому был одет в удобную одежду, не сковывающую движений, а также подготовил несколько козырей, необходимых для серьезной драки с бывшим учителем. «Что ты творишь?» — ревкнул я. «Здесь только недавно закончили ремонт!» «Тебя нужно избавить от всей этой роскоши. Она расслабляет, делает тебя дряблым и мягким. Это недопустимо!» — крикнул он в ответ и запустил еще парочку заклинаний. «Но уж нет, я не позволю тебе заявляться в мой дом и хозяйничать. Ты зря решил, что я остался тем же наивным и невежественным мальчишкой». Зло подумал я и, отбив все атаки, мгновенно вошел в транс, чтобы на максимальной скорости рвануть к старику. Стоит признать, что путешествия по степи, обучение в академии и проживание в вольных баронствах серьезно меня изменили. Было ли это последствием таинственного ритуала наставника, или же я просто стал лучше понимать свои возможности – Но маг попросту за мной не успевал. На лице старика мелькнуло удивление, а я уже сносил его щиты своими копьями огня и, наконец, достиг тела, которое отлично защищал знакомый мне амулет, что поглотил силу атак, полыхнув зеленым светом. В следующую секунду мощный удар в голову снес старика с ног, а второй, в живот, отправил в непродолжительный полет к стене. Полыхнувший менее насыщенным светом амулет подсказал, что я все делаю правильно. м а к поднял руки, показывая, что сдаётся, однако я не хотел останавливаться. Он слишком непредсказуем. Вёл бы себя порядочно, и мы бы могли сотрудничать. Однако право на это он уже потерял. Не надо было атаковать меня здесь. Сейчас от смерти старика спасал лишь его защитный амулет. Признаться, я и сам был удивлён той л ё г к о с т ь ю с которой одерживал верх над, казалось бы, непобедимым старым магом. Однако, несмотря на удивление, срывать атаку и мешкать я не желал. Слишком уж накачал себя этой ночью. Понимал, что если старик решит поработить меня с помощью своей силы, его придется убрать. Нормально жить он мне все равно не даст. А я совершенно не хотел подчиняться кому-либо и подвергать опасности своих жен и еще нерожденных детей. Так что непредсказуемый старик, который уже однажды использовал меня в своем ритуале омоложения, являлся крайне нежелательным гостем в Росфорте. Неизвестно, что еще могло прийти ему в голову. Отметив, что хваленая концентрация не позволяет магу своевременно создавать заклинания, я продолжил рушить его защиту с помощью быстрых ударов из сфер огня. Старик был обескуражен. Он явно не ожидал, что я с такой легкостью буду его бить. Видимо, ему уже давно не попадались достойные противники, и, получив отпор, он попросту растерялся. «Хотел поиграть со мной, да?» Зло, думал я, нанося удар за ударом. «Решил, что пришел ко мне в дом и можешь здесь распоряжаться, ублюдок!» Несмотря на столь яростные мысли, бил я все так же стремительно, не давая магу даже мгновения на то, чтобы прийти в себя. Иначе, я был уверен, он размажет меня по полу. Дождавшись разрядки амулета до нужного мне уровня, я собирался сделать порез, чтобы усилить заклинания с помощью магии крови и раз и навсегда решить вопрос с нежданным гостем. Однако маг как-то справился с потрясением, и воздух вокруг меня значительно увеличил плотность. Скорость моих движений снизилась, и маг рявкнул. «Стой, иначе умрёшь!» Понимая, что опоздал, и теперь старик готов отразить мою атаку, я решил дождаться подходящего момента. Как бы там ни было, а его амулет разрядился почти до минимума. Осталось лишь нанести несколько точных ударов. «Так-то лучше!» Заметив, что я не предпринимаю новых попыток напасть, произнёс маг. «Что лучше?» Зло откликнулся я. «Явился ко мне и сразу напал. «Не здравствуй, не как твои дела, бывший ученик. Посмотри, во что из-за тебя превратилась моя столовая». «Не пытайся сбить меня с мысли», – вспылил старик. «Что это сейчас было? Ты хотел меня убить? Отвечай! Проучить!» Я тоже не стал сдерживать эмоции. «Или, полагаешь, меня радует внезапное появление сумасбродного идиота с сомнительными целями и явно враждебными намерениями?» «Можно подумать, я сидел в своем замке и размышлял, а не устроит ли тут погром? А твое появление на моей свадьбе? Да еще и на пауке! Тебе хотелось перед кем-то покрасоваться? Себя показать? Или как? Зачем ты снова набиваешься мне в наставники? Опять хочешь использовать мои силы, чтобы стать моложе? Это мой замок, мое баронство, моя земля. Все это принадлежит мне, и я уже не тот слабый ребенок, каким был раньше. Говори, что тебе от меня нужно, или выметайся отсюда». «Думаешь, можешь разговаривать со мной подобным тоном?» Прошипел маг. «Это ты пришел ко мне, не наоборот!» Зло произнес я и, напитав тело магической э н е р г и е й обвел руками зал. «Посмотри, что ты наделал! Разве я просил об этом? Зачем ты на меня напал?» Эксперимент удался. Довольно подумал, ощущая, как свободно двигаются руки, несмотря на давление неизвестного заклинания старика. Скорость я восстановил. Теперь дождемся удобного момента. «Я пришел проверить своего ученика», — не менее зло ревкнул старик. к п о с м о т р е чего он достиг, чего он стоит, а он окружил себя роскошью и расслабился вместо того, чтобы продолжить обучение в Академии Магии». «Для проверок есть полигон», — отрезал я. «Специально для таких целей. По-ли-гон, а не замок. Да, и...» Я позволил себе ухмылку и более спокойным голосом добавил. «Разве похоже, что я расслабился?» Судя по твоим потрепанным волосам, не очень. Тебя нужно проучить. Не позволю своему ученику так с собой общаться. С угрозой в голосе произнес старик, а затем, неприятно у смехнувшись, добавил. Ничего, скоро ты об этом сильно пожалеешь. Ты перестал быть моим наставником после того, как отправил меня порталом в великую степь, старый урод. Отрезал я, пропуская мимо ушей его слова о скорой расплате. Пускай тебе удалось каким-то образом избавиться от моей метки. произнес Мак с ухмылкой. «Но я все еще твой наставник. Меня направила сюда Академия Магии. В таком случае я в одностороннем порядке разрываю договор с Академией и освобождаю тебя от наставничества. Можешь быть свободен», произнес я, и оскорбленный этими словами Мак отправил в меня небольшую молнию, которую отразил его же амулет, отнятый у наемных убийц. «Откуда это у тебя?» удивился старик. «Он и из тех, что я дарил на свадьбу. У убийц отобрал». ответил ему. «А что?» «Так вот, куда они делись!» Довольно произнес маг. «Я тут недавно в Селирии порезвился немного, выискивая, куда же пропали мои работы. Часть из них так и не нашел, а они, оказывается, тут, у тебя. Надо же, как удачно получилось!» В следующую секунду старик использовал водяной кулак и меня отбросило назад. «Как тебе мое новое изобретение?» Самодовольно произнес он, постучав по своей груди и продемонстрировал неизвестный амулет. «Впечатляет, не правда ли? Печати получилось так много, что воспроизвести их одновременно даже мне тяжело. Поэтому я решил воспользоваться заготовкой. Очень эффективное средство против таких быстрых молодых людей, как ты. Самое интересное, что оно еще и работает на значительном радиусе от меня. Даже не надо прицеливаться». «Рад за тебя», – процедил я. «Но ты так и не сказал, зачем явился. Говори, что тебе нужно». Несмотря на самодовольство старика и его уверенность в себе, я чувствовал, что могу вырваться из ловушки и атаковать. Объевшийся с е г о в хоном готов, а лезвие в рукаве уже оцарапало кожу. Пара удачных ударов, и маг больше не будет превращать мою жизнь в лотерею. Оставалось только ждать подходящего момента. «Не нужно злиться, Нелл», — произнес старик, наблюдая, как я медленно поднимаюсь на ноги. «Хочешь поговорить? Так я разве против? Только для начала объясни, почему твои люди не вламываются к нам, чтобы узнать, как тут дела. И где, кстати, твои очаровательные жены? Я думал, ты встретишь меня в их компании». «Я подозревал, что у тебя не все в порядке с головой и отослал их подальше из города. Мои люди тоже извещены о том, что им не следует сюда входить, пока я не дам такого распоряжения. Твоя непредсказуемость меня пугает, и я не хочу никем рисковать». Ответил я медленно. «Намеки по поводу моего душевного состояния обидны», — нахмурился мужчина, на лице которого отчетливо проступили черты знакомого мне старика. «Неужели ты хочешь, чтобы я расстроился и оставил тебя здесь в столь жалком состоянии, а сам отправился развлекаться с твоими спутницами жизни? А ведь я могу, и им не понравятся мои игры. Три красивые женщины, да еще и варды. Где ты их, кстати, откопал? Я думал, такие только в эльфийском лесу остались». Сколько искал, никого найти так и не смог. А эти дамы еще и без рабского клейма. Странно. «Где взял, там уже нет», — ответил я, рассматривая бывшего наставника, которого мысленно приговорил к смерти. «Он действительно опасен. Не стоит сомневаться, что он превратит мою жизнь в ад или того хуже. Его нужно убить прямо сейчас, без размышлений и колебаний». «Ну, запирайся, не запирайся, а я все равно получу все ответы». Внезапно расхохотался старик и, заметив мой взгляд, добавил. «Не веришь? А зря!» «Давай перейдем ближе к делу», — произнес я. «Кажется, кто-то обещал рассказать, что ему от меня нужно. Однажды ты провел со мной опасный ритуал, стал молодым и полным сил. Что еще? Зачем в н а с т а в н и к е набиваешься? Еще кого-то омолодить желаешь?» Старик молча смотрел на меня некоторое время, а затем тихо произнес. «Ты действительно хочешь услышать правду? Какой бы неприятной она ни была?» Увидев м о й медленный кивок, он продолжил. «Кое в ч е м т ы оказался прав. Три сотни лет в теле старика не прошли для меня даром. Я стал несколько маразматичным. Да и вспыльчивым тоже. И после ритуала, как обнаружилось, эти симптомы лишь усугубились. Пусть и не сразу. Видишь, как спокойно я тебе все это рассказываю? А ведь это неправильно. Это моя слабость, а ты только что пытался меня убить. С другой стороны, это понятно. Что понятно?» п р о с и л я, осознав, что у старика действительно какие-то серьезные проблемы с головой. Может, эта причина и являлась следствием моих успехов в бою, а не то, что я стал гораздо сильнее. «Что тебе снова непонятно?» Встряхнув головы, прокричал маг. «Я рассказываю тебе все это лишь потому, что ты – одно из моих величайших творений, и очень скоро ты перестанешь существовать, исчезнешь!» Если б ы т о ч н ы м то тело твое останется, а разум растворится во мне. Я снова стану собой и решу все свои проблемы. Вечная жизнь, вечная молодость. Я прошел слишком долгий путь, чтобы теперь поворачивать назад». «Величайшее творение, значит?» Мрачно пронеслось у меня в голове. «Думает, что может просто взять и забрать мое тело? Ну-ну, посмотрим». Старик расхохотался, а затем резко замолк и произнес. Ты готов? Можно начинать ритуал. Я не мог и мечтать, что это случится так быстро. Какой еще ритуал? Изобразив злость, крикнул я. О, это пока секрет. Лукаво улыбнувшись, погрозил пальцем старик. Однако в конце пути так хочется вспомнить о том, что было вначале. Хочу, чтобы ты понимал, какую огромную работу мне пришлось проделать. Никто другой не поймет. Да ему просто нравится звук собственного голоса. Понял я, заметив, как воодушевлённо маг принялся расхаживать по комнате. Мой взгляд вдруг зацепился за зеленоватое м а р е в о что исходило от защитного амулета, ощущавшего близость своего собрата. И я мысленно усмехнулся. «Что ж, давай, рассказывай. Чем дольше ты болтаешь, тем больше у меня шансов тебя убить». «Говори, старик», — произнёс я. «Что именно начиналось? Может, в процессе я, наконец, пойму, для чего ты бросил свою хорошую оборудованную лабораторию в Империи и решил заявиться сюда?» «Я же только что сказал тебе!» Снова разозлился Мак. «Мои мозги работают не так, как было задумано. Ритуал оказался далеко не идеальным, и теперь я ничего не могу с этим поделать. Чем больше времени проходит, тем хуже мне становится. Именно поэтому я решил расстаться со своим любимым телом и забрать твое». «Что?» — закричал я. «Ты охренел? Оно мое!» «А вот тут ты не прав!» — тихо засмеялся Мак. «Оно мое!» «Мое! Я его создал! Я!» «Что ты сделал?» – удивленно воскликнул я. «А ты еще не понял?» – снова расхохотался старик. «Я! Именно я создал тебя таким, какой ты есть!» «Хочешь сказать, что ты как-то вырастил Варда? Представителя той расы, которую никто не видел уже более полутысячи лет? Да еще и в Амилевиле? В Империи? Ты серьезно думаешь, что я поверю в этот бред?» Скептическим тоном произнес я, пытаясь вытрясти из мага как можно больше информации. Судя по тому, как возмутился старик, мне удалось его задеть. «Я! Именно я создал тебя, неблагодарное ты создание! Именно я дал тебе жизнь! Ты же знаешь про мобистиарий, так? Тебе известно о проводимых мной экспериментах? Паука видел? Как он вообще мог появиться на свет? А ты? Ты ведь намного опаснее какого-то там мутанта!» «А вот действительно!» — спросил я. «Как тебе это удалось? Как вообще можно создать представителя чужой расы? Нужно просто хорошо знать историю», — самодовольно хмыкнул старик. к н о и не мешало бы иметь в руках частичку генетического материала настоящего Варда». «И где же ты его взял?» — задал я следующий вопрос. «Вряд ли Вард просто так р а с с к а з ы в а л возле твоего дома. Это было бы весьма удивительным совпадением». «Удача была на моей стороне», — усмехнулся маг. «Материал мне передал один партнер из Великой Степи. Он перехватил сбежавшего от эльфов раба и сделал то, что было нужно». «Улук-балук», — протянул я. «Значит, вот что он получил за помощь. Ты обучил его магии печати при ручении свободных духов?» «Старая жаба еще жива?» — удивленно покачал головой маг. «Нужно будет обязательно навестить его. Удачливый орк. И от меня вовремя сбежал, и все же научился кое-как применять печати». Маг на несколько секунд замер, а затем с интересом спросил. «Астральные арки он уже сам вызывает, не знаешь?» «Вызывает», — кивнул я. «Теперь вот пытается захватить власть в степи». «Вот же целеустремленный какой, а был таким тугодумом», — захихикал старик и перевел внимание на меня. «Но разговор сейчас не о нем, а о тебе, мой бывший ученик. Имея генетические материалы и несколько пленных эльфиек-изгнанниц, я сумел создать клонов того варда». Надолго остроухих не хватало. Три ребенка — это все, что они могли мне дать, после чего мучительно умирали. «В таком случае я не чистый вард», — покачал я головой, — «а полукровка». «То, что тебя вынашивала эльфийка, не значит, что ты не вард», — раздраженно заметил маг. «Тебе ведь уже известно, что это два братских народа». Я медленно кивнул. «В таком случае ты должен понимать, что разница лишь в применении определенных сил». Варды, помимо всего прочего, еще и маги крови. Они намного сильнее эльфов. Это и послужило причиной войны. Но не в этом суть. Эльфики выступали в качестве е м к о с т и для клонов, и подходили они на эту роль отлично. вот человеческие женщины — нет. Они были слишком слабы. И дохли одна за другой. А эльфики — да, хороши. «Не сходится», — покачал я головой. Насколько мне известно, Вард сбежал из леса около сотни лет назад. «Хочешь сказать, что создание клона потребовало столько времени?» «А ты как думаешь?» Возмущенно посмотрел на меня маг. «Это тебе не пиво производить. Тут и похитить эльфиек нужно, и разработать ритуал, что позволит создать клона из имеющегося материала. На одно только это ушло почти полсотни лет. И это при том, что работал я довольно активно». «Затем началась разработка ритуала, который мог бы сделать новорожденного по-настоящему живым. А ведь младенцы тоже дохли один за другим. Понимаешь, как это было сложно? Как это? Сделать по-настоящему живым? Дети что, не являлись такими послеродов?» Уточнил я непонятный момент. «Конечно!» Старик посмотрел на меня, как на дилетанта, а затем с неприятной ухмылкой добавил. «Для того, чтобы оживить пустую оболочку, необходимо было сознание взрослого человека». «Так это все из-за тебя?» Вот здесь я действительно удивился. Мак снова расхохотался. «А ты думал, почему мои пауки такие умные?» «Ты кое-что упускаешь», — произнес я, ошарашенный полученной информацией, и продолжил тянуть время, стараясь узнать еще больше. «Если я настолько ценен, почему ты позволил мне жить в трущобах? И не жить, а выживать! Да я со счету сбился, сколько раз был при смерти! Как? Как ты упустил такую ценность?» «Ты не поверишь!» Искренне расхохотался маг. «Просто не поверишь! Это случайность!» «После проведения ритуала, когда очередной младенец умер, не выдержав вторжения взрослого сознания, я с досадой швырнул его тело в стену, после чего оно упало прямиком в подземные воды. Представляешь? Я кинул тело в стену!» «Скорее всего, твое сердце запустилось после этого удара. Но как младенцу удалось выжить в такой обстановке, я не знаю». «Честно, думаю, в этом замешаны инстинкты вардов. Но у тебя после нашего знакомства была возможность поселить меня у себя. Почему ты этого не сделал? Это же нелогично. Ведь меня могли просто убить». «Просто не могли», — не согласился Мак. «Тебя страховали Люк с его людьми, парочка моих зверят, а также отличный защитный амулет. А почему я тебя не задержал, так на свободе ты развивался быстрее». Всего через два года ты уже был шестилетним мальчуганом, который точно понимал, что он не ребенок. Твое тело стремительно совершенствовалось в схватках, а пассивная магия крови позволяла быстро расти и становиться сильнее и взрослее. Юное тело стремилось стать более удобным для твоего взрослого сознания. Этим и были обусловлены скачки роста. Ты стал сильным как физически, так и магически, что в конечном итоге позволило мне использовать тебя в том ритуале. Тогда я выпил энергию, которую ты получил, съев сердце новорожденного дракона. Мне удалось снова сделаться молодым, но это тело все еще осталось слабым. К сожалению, его нужно менять. «А для чего ты хотел снова стать моим наставником?» — спросил я, наблюдая, как старик понемногу приближается ко мне. «Я считал, что тебя надо усилить. Твое тело должно было приготовиться принять мой дух. Да и не хочется мне истязать себя тренировками, когда это можешь сделать ты». ответил Мак. «Однако ты уже достаточно силен. Я чувствую, что мне хватит твоего потенциала». «Уверен?» — спросил, глядя ему в глаза. «Раньше ты был более разборчивым. Перед тем, как что-то делать, обязательно проводил тщательные вычисления, заставляя меня подолгу сидеть в печати. А сейчас, значит, решил все решить быстро? Ты действительно сдаешь позиции? Я знаю, чем ты занимаешься», — с сомнением в голосе произнес Мак. ты тянешь время. Думаешь, что я проведу проверку, и ты окажешься не готов. Это даст тебе некоторый шанс. Однако ты не прав. Я чувствую твою силу». «О, или...» — фыркнул я. «Предыдущий ритуал тоже должен был пройти как надо». «Может, ты и прав», — растерянно произнес старик. «Сделать расчеты не помешает». В следующую секунду он закрыл глаза и начал выстраивать вокруг меня мелкую и невероятно сложную диагностическую печать — а я, напитав тело магической энергией, вошел в транс и, глубоко порезав руку, вызвал духозащитника, накачанного дармовыми сегами. Удар мы нанесли почти одновременно. Хоном сумел окончательно разобраться с защитой старика, а моя объятая огнем рука пробила его грудную клетку и вырвала сердце. После этого голову мага отделило тело кроваво-красный воздушный серп, пущенный с расстояния в несколько сантиметров».